Глава четырнадцатая Поворачиваюсь к Симусу и улыбаюсь. Его глаза на миг сужаются, мне даже кажется, что в них мелькает недовольство. Но потом на лице появляется его коронная улыбка. «Эйлин, не откажете в танце», – предлагает он дочери Ошила. «Ах, он... Конечно, она соглашается. Но мне же все равно, да?» Гаррет подает мне руку, и я вкладываю пальцы в горячую сухую ладонь покрытую мозолями. Мне тут же становится некомфортно. Уже к тому моменту, когда мы выходим на танцевальную площадку, я начинаю жалеть, что сделала этот странный шаг. Особенно, когда бросаю взгляд на Симуса, который кладет руку Наталью Эйлин и умело ведет в па. «Ты настолько влюблена в своего мужа!» – произносит Гаррет ровно так, чтобы услышала только я. И мы тоже включаемся в танец. «А разве может быть по-другому только что поженившихся людей?» – спрашиваю я. «Возможно, я делаю это излишне напряженно, потому что Дангер тут же отмечает. И, конечно, ты переживаешь. Из-за его, я бы сказал, неоднозначной славы». Я перевожу взгляд на него и хмурюсь. «Он знает Симуса, поэтому чудовище так испугался». Столица будет гудеть, когда узнает, что главный разгильдя и повеса внезапно женился. С каждым его словом в груди что-то сильнее сжимается. Удивительно, как тебе удалось его охомутать. У нас оказались общие интересы, отвечаю я дрогнувшим голосом. Можно сказать, он покорил мое сердце на расстоянии. Я повторяю историю, которую рассказал Симусу Ошелу. И только теперь понимаю, что совсем ничего не знаю ни о чем, Ни о его семье, ни о его увлечениях. И если сейчас Гаррет спросит о чем то таком, что он знает, а я нет, это будет провал. Хотя... Ловлю на себе внимательный взгляд моего муженька. Он продолжает с улыбкой что-то говорить Эйлин, но смотрит на меня жестким взглядом. Словно предупреждает о чем то Словно то, что он видит, ему совсем не нравится. Следит. Это звучит очень вероятно. Усмехается Дангер. Потому что последние слухи о его помолвке облетели всю знать и вызвали волну обмороков у молодых дам, которые так или иначе были в него влюблены. Так Симус был... уже помолвлен? Надо же, он не упоминал. Но, по крайней мере, про то, что он не был женат, он не соврал. Главное, чтобы его свадьба не стала причиной волны сердечных приступов. Пытаясь отшутиться я, а мне кажется, главное, чтобы твое сердце не пострадало. Говорит он. Как отреагировал Джер? Натягиваю улыбку и напрягаюсь еще больше. Никак отец не отреагировал. Он просто даже не представляет, во что вляпалась его принципиальная дочь. Та, что могла в лицо сказать все, что она думает самому куратору исследовательского центра. Не может противопоставить ничего одному пройдохе, а может рассказать гароту все. Если он знает Симуса, то может от него защитить. Тут я замечаю, что Симус и Эйлин уже закончили круг, стоят сейчас у темных иллюминаторов и милобеседуют. Мысль убегает, а по спине пробегает холодок. Так значит, я правильно о нем все подумала? Ходок. Мы заканчиваем танец с гаротом И я плавно ухожу от ответа на вопрос о своем отце. И так же плавно, пока чудовище не замечает, выхожу из ресторана. Верхняя палуба пустынна. Все пассажиры высшего класса в ресторане. Танцуют и наслаждаются вечером. Мне даже хочется сходить вниз. Туда, где должна была путешествовать я. Может, там я буду себя чувствовать в своей тарелке, а не залетной птицей, которую посадили в золотую клетку, пока нужна. Подхожу ближе к иллюминаторам и молча смотрю в темноту. Там, на горизонте, в свете звезд едва заметное очертания гор, а перед ними блеск воды какой-то речушки. Завтра уже полетим над предгорьями. Там, должно быть, будут красивые виды. «Джози! Джози!» Пожилая дама, обеспокоенно оглядываясь, идет по палубе. «Где же ты, девочка моя?» Она кутается в шелковый шарф придерживая его дрожащими руками. У вас что-то случилось? Спрашиваю я. Она будто не сразу замечает меня. Вы не видели тут моего фамильяра? Женщина снова растерянно оглядывается и бросает взгляд на иллюминатор. Это небольшая летающая ящерка, синяя. Я качаю головой. Такое чудо я бы точно заметила. Она очень пугливая и любит тепло. Рассказывает женщина. «Если бы вы знали, как я боюсь, что Джози могла выпасть с дирижабля!» Кладу руку на плечо женщине и успокаивающе поглаживаю. «Да, это несколько фамильярно, но сейчас ей это точно нужно. Она обязательно найдется, не переживайте. А давайте...» Решаю, что это отличный способ отвлечься. «Давайте вы продолжите искать тут, а я спущусь вниз». О, это будет так любезно с вашей стороны! В свете магических светильников заметно как подрагивают ее губы. Я нащупываю в кармане мамины четки и начинаю зачитывать стишок. Он помогает сосредоточиться и думать. Всего лишь спустившись на пару лестничных пролетов, я, оказываюсь, в, кажется, совершенно другом месте. Тут нет широких свободных проходов. Вдоль узкой, тускло освещенной палубы, Тянется ряд дверей, а в середине этого ряда – разветвляющийся проход. В каждом ответвлении тоже двери. Похоже, тут каюты настолько крохотные, что там только и есть что пара кроватей. Перебирая бусины на четках и периодически подзывая Джози, я прохожу все коридоры. За большинством дверей тишина, но за некоторыми слышны шумные разговоры. Такие двери я предпочитаю пробегать, опасаясь, что кто-то может выйти. Я могу сколько угодно ругаться на Симуса, но те условия и та компания, в которых я путешествую сейчас, небо и земля по сравнению с тем, как я должна была лететь. Проходя мимо каюты с номером, указанным в моем личном билете, купленном на мои честно скопленные деньги, я даже останавливаюсь. Но сразу после этого слышу раскатистый храп. Значит, на моем месте летит кто-то другой? Билет... Продали? То есть, Симус и это каким-то образом смог спланировать, причем заранее. Снова возвращаясь к вопросу: Кто же он? Чтобы сделать столько всего и при этом иметь славу повесы, что-то тут не сходится. И все больше мне кажется, что Симус связан с преступным миром. Джози! зову я, ну где же ты? В момент, когда ответа нет,. Уже раз в двадцатый заканчиваю стишок я. Коридоры заканчиваются, и я оказываюсь в глубине гондолы. В той ее части, которая ближе всего к моторной части. Поэтому тут шумнее и намного теплее, чем снаружи. Стоп, Джози же любит где потеплее. Поддавшись соблазну проверить свою идею, я нахожу дверь с запасным выходом и оказываюсь на лестнице, ведущей в служебные помещения. Джози! Кричу я и иду не вниз, а наоборот поднимаюсь. Те же два лестничных пролета, только по гораздо более опасной лестнице. И я уже на этаже высшего класса. Тут сделан металлический балкончик, на который выходят две двери. Одна из них слегка приоткрыта. Оглядываюсь, поднимаю голову и, как я и предполагала, на одном из магических светильников нахожу синюю дрожащую ящерку. «Вот ты где, малышка!» С облегчением вздыхаю и протягиваю руку, чтобы снять ее. Ну же, не бойся, иди ко мне. Она, наоборот, подбирается и пятится от меня, чуть не соскальзывая со светильника. Тянусь, чтобы ухватить ее хотя бы за хвост и стянуть, но эта хулиганка замечает мой маневр и подтягивает хвост и лапки, окончательно оказываясь вне зоны досягаемости для меня. Тут ее подхватывает легкий поток воздуха, и. «Уносит от меня».